Хочется докопаться. Передразнила я, укладываясь спать, и по привычке, вспоминая недавний разговор с Артемом. Сашка устроился рядом и уже сладко посапывал. Докапывайся на здоровье, кто не дает. Между прочим, как раз за это деньги платят. Ему, а мне за что? Мне в основном за то, чтобы до главного не докопались. А что у нас главное? Главное, чтобы дед был доволен, а доволен он тогда? Ты зануда, сказала я и испуганно покосилась на Сашку, но пес не проснулся. Все-таки странно, что дед поручил мне заняться расследованием этих убийств, либо просто хотел отвлечь от пьянства, за что ему, конечно, большое спасибо, либо Лялин прав, что-то в нашей богадельне назревает. Я еще не в курсе, а дед уже предвидит и на сто ходов вперед просчитывает. Так-то дед. Зевнув во весь рот, сказала я и запретила себе думать об убийствах.